Глава тридцать пятая. На следующее утро Линкольн Райм снова остался один. Том отправился по магазинам, а Мел Купер работал в лаборатории следственного отдела. Винс пиратии закончил осмотр места преступления в особняке на Аван Бреворт и в доме Сакс. Они нашли на удивление мало ценного. Но Райм отнёс это на счёт изобретательности преступника, а не сомнительного таланта своего опера идти как сыщик. Линкольн находился в состоянии ожидания. Ему должны были вскоре доставить отчёты ба осмотре места преступления, правды и Добинс Иселид то предполагали, что сейчас восемьсот двадцать третьи должен был лечь на дно, по крайней мере на некоторое время, пока что больше не было зарегистрировано ни нападений на полицейских, ни похищений людей. Последние двенадцать часов город жил спокойно. Офицер в подчинении которого находилась Сакс проводил, как специалист по болезням горла, земля, попавшая в рот девушки, все же успела повредить нежные ткани гортани. Для самого Райма тоже выделили телохранителя. Теперь перед его домом стоял вооруженный полицейский из двадцатого участка. Линкольн знал этого парня. Когда-то они с ним долго спорили о качестве ирландского и шотландского торфа, применяемых в производстве виски. Райм пребывал в великолепном настроении. Он соединился с операцией с своим охранником и предупредил его: "Через пару часов ко мне должен прийти врач, пропусти его. Полицейский пообещал выполнить это указание. Доктор Уильям Бергер клялся, что сегодня прибудет вовремя". Райм откинулся на подушку и внезапно осознал, что находится в спальне не совсем один. Соколы важно расхаживали по карнизу, заглядывая в комнату, они редко капризничали, но видимо сейчас реагировали на изменения погоды. Приближался фронт низкого давления. И хотя небо казалось чистым и безоблачным, Линкольн доверял птицам. Они никогда не ошибались, это такие непогрешимые барометры. Райм посмотрел на часы. Одиннадцать утра. И вот теперь точно так, как и два дня назад, он снова ожидал появления Бергера. Только ваша жизнь, рассуждал он, как часто нам приходится откладывать наши дела, но в конце концов, как бы там ни было, мы оказываемся на вечной цели. В течение двадцати минут он пытался смотреть телевизор. Сначала ему хотелось отыскать программу, где сообщалось бы обхищениях людей. Ну как назло, все новости теперь были посвящены только торжественному открытию Всемирной конференции ООН. Райм разозлился, начал переключать один канал за другим, попал на какой-то нудный фильм, потом опять на пышного репортёра, стоящего с микрофоном перед зданием ООН. Наконец разозлился и выключил телевизор совсем. Зазвонил телефон. Проделав несколько изымсловатых операций, Линкольн наконец ответил: "Слушаю". Пару секунд в трубке молчали, потом послышался знакомый голос: «Линкольн, я, это Джим Полинг. Как дела? Райм вдруг вспомнил, что не видел капитана с вчерашнего утра, если не считать его минутного присутствия в спальне перед плеас конференции, на которой он в основном подсказывал ответы мэру и шефу Уилсону. Все в порядке», коротко доложил Райм. «Появилось что-то новое о нашем подозреваемом? Пока нет. Ну мы его всё равно возьмём. Снова пауза. Послушай, ты сейчас один? Ну, конечно, и в третий раз полник замолчал, потом нерешительно произнёс: "Ничего, если я к тебе заскочу, ты не возражаешь? Ради бога, примерно через полчаса подъеду". Хорошо, я буду дома. Весело ты звал срай. Он поудобнее устроил голову на подушке, и его взгляд упал на завязанную узел веревку, висящую на стене рядом с таблицей. Они до сих пор не разгадали тайну этого узла. Да уж действительно теперь хоть веревку готов. Он засмеялся своей шутки. Ему очень не хотелось, чтобы дело закончилось с нераскрытым секретом. Потом он вспомнил, что Полинг был заядлым рыболовом. Может быть. Иму этот узел что-нибудь скажет? Полинг, Джим Полинг. Райму с самого начала показалось довольно странным, что сам капитан настаивал на его Линкольна участии в расследовании. Он не хотел, чтобы передти занялся вещественным доказательством. А ведь так было бы выгоднее самому Полингу. А как он сражался, чтобы дело не отнимали у полиции? И не предавая ФБРовцам, устроил в спальне Райма чуть ли не потасовку с дол Райем. Да и вообще, если хорошенько задуматься, все участие самого Джима в этом деле оставалось загадкой. Такие серьезные дела, как с 823-м, никто добровольно расследовать не возьмется, даже заядлый карьерист, который жаждет присвоения очередного звания. Слишком уж тут много шансов потерять жертву. А тогда кровожадная пресса Самары разберёт тебя по косточкам и смешает с дерьмом. Причём за любую опрошнисть. Поулинг. Только теперь Райм по-новому оценил его участие в деле. Он вспомнил, как влетал в спальню вечно этот спешащий джим, быстро справлялся с последних новостях в ходе расследования и также внезапно исчезал. Ну, конечно, Надо делать скидку на то, что ему надо было во всём докладывать и мэру, и шефу полиции. А может быть, эта мысль пришла в голову Райму Сюшану неожиданно. Полинг докладывал не только Ии, он торопился в Сюшана другие места. Может быть, существовал ещё некто, кому нужно было следить за делом и постоянно находиться в курсе всех событий. Может быть, Полинг встречался и с самим преступником. Но каким образом Джим мог быть связан с 823-м? Чушь какая-то. И тут его синело. А может, он сам и есть тот 823-й? Ну, конечно, нет. Это даже смешно, просто обхохочешься. Даже если не учитывать причины и средства, как он мог успеть всё это совершить? Ведь капитан был здесь в спальне Райма, когда свишались некоторые впечатления. А точно ли был Раймс с мнением посмотрел на таблицу. Тёмная одежда и мятые хлопчатобумажные брюки. Последние дни Полинг постоянно появляется в спортивной одежде. Ну и что? Многие люди ходят в внизу открылось и захлопнулась дверь. Том ответа не последовало. Впрочем, Райм прекрасно знал, что помощника не будет еще несколько часов. Линкольн послышался голос снизу. О нет, только не это. Райм принялся набирать номер полиции. Девятка, единица, но от волнения его подбородок чуть дернулся, и он случайно перевел курсор на двойку. Шаги приближались. Райм попытался перезвонить. Но как на зло в волнении он так сильно толкнул джойстик, что тот отлетел в сторону и ощутился в ней его достигаемость. В этот момент Джим Полинг вошел в комнату. Райм наивно полагал, что охранник внизу сначала свяжется с хозяином дома, но он ошибся. Конечно, рядовой полицейский не стал особо раздумывать, когда перед ним появился капитан полиции и незамедлительно пропустил его внутрь. Темная куртка Полинга была расстегнута, и Раймс сразу же заметил у него на бедре автоматический пистолет. Он не мог различить марку, но знал, что кольты калибра 0.32 были в списке личного оружия, выдаваемого полиции Нью-Йорк. Линкольн обратился к Райму. Чувствовал, что Полинг волнуется и держится настороженно, его взгляд упал на лежащий на столе позвонок. Как поживаешь, Джим? Неплохо. Полинг не принадлежал к числу домоседов. Шрам на пальце Джим заядлый рыболов, и мог распороть палец крючком, забрасывая удочку, или случайно порезаться охотничьим ножом. Райм хотел бы выяснить это, но гость держал руки в карманах. Интересно, что у него там? Может быть, нож. Разумеется, Полинг не был профаном. В криминалисте и знал, как вести себя на месте преступления. Уж он-то точно не оставил после себя следов. Лыжная шапочка, разумеется, если Поленко есть тот самый подозреваемый, ему надо было скрывать свое лицо, потому что любая жертва могла бы легко его потом опознать. Ласьон, что ж, вполне вероятно, что он ему не пользуется, а просто таскает с собой и брызгает им, где они попадет, чтобы сбить следствие со следов. Поэтому никто бы и не заподозрил Полинга, от которого никогда ничем не пахло. Ты один поинтересовался, Джим. Мой помощник, охранник сказал, что его пока нет. Всё верно, после некоторой паузы подтвердил Рай. Полинг с волосами песочного цвета, хоть и был небольшого роста и лёгкого телосложения, но отличался незурядной силой. В память пришли слова Тери Добинса: Социальный работник, советник, политик тот, кто помогает другим, как, например, любой полицейский. Интересно. Умру ли я прямо сейчас, подумал Райм и неожиданно осознал, что умирать ему совсем не хочется. Во всяком случае, не таким образом, не от руки кого-то другого. Поллинг подошёл к кровати. Однако при всём желании Линкольн не мог ничего поделать. Он находился в полной власти этого человека. Линкольн мрачно потер полинг, и глаза встретились, и Райм почувствовал, как между ними словно пробежал электрический ток, чёрная искра. Капитан перевёл взгляд за окно. Ты, наверное, давно об этом задумывался, начал Джим. О чём же? Почему я настоял, чтобы на ты проводило это расследование? Я подумал, что из-за моих исключительных способностей, однако капитан даже не улыбнулся. Так почему ты выбрал меня, Джим? Капитан сплел перед собой тонкие, но сильные пальцы, руки рыболова-спортсмена, пусть и изящные, но вполне способные извлечь добычу из ее норы и вспороть ее брюха острым ножом. Четыре года назад мы работали вместе над делом Шепарда. Раймки, ну. Рабочие обнаружили тогда тело этого полицейского на станции метро. Линкольн помнил, как сначала раздался стон, похожий на прощальный гудок тонущего Титаника, потом раздался грохот, прозвучавший словно выстрел, и на него свалилась балка, сломавшая ему позвоночник. Ты тогда осматривал места преступлений, как всегда один. Да. А ты знаешь, как мы взяли Шепрда? У нас был свидетель, свидетель. Райм об этом даже не подозревал. После несчастного случая он и не думал следить за ходом дела, знал только, что Шепарда осудили и через три месяца в тюрьме его за колори на жом убийцу так и не нашли. Да-да, свидетель, продолжал Поленк, он видел Шепарда с оружием в руках в доме жертвы. Джим сделал шаг к кровати и скрестил руки на груди. Свидетели нашли за день до того, как обнаружили тело в метро, ещё перед тем, как я потребовал, чтобы ты лично осмотрел место преступления. Что ты говоришь, Джим? Капитану ставился в пол. Тогда ты стал нам уже не нужен, равно к твой отчёт. Линкольн промолчал. Ты понимаешь, к чему я веду, спросил Полинг. Мне очень хотелось пригвоздить эту скотину Шепарда. Мне нужно было распутать самое дохлое и трудное дело. Ты же знаешь, что если на суде фигурируют отчеты, составленные Линкольном Раймом, то адвокаты могут махнуть на подзащитного рукой, а они боялись их как огня. Но Шепарда осудили бы и без моего отчета, возразил Райм. Все верно, Линкольн. Но дело не только в этом. Я знал. От строительных рабочих что-то тот участок очень опасен, и ты заставил меня полезть туда, не дожидаясь, пока рабочие укрепят его. Шепарт убивал полицейских. Лицо Польнга скривилось от отвращения. Мне так хотелось его схватить. Я был готов пойти на все, но Джим опустил голову. Райм ничего не ответил. Он снова услышал истон и грохот ломающегося дерева, а потом почти увидел взлетевший вверх и медленно оседающий клубы пыли. Забавно тёплое спокойствие охватившее тело или лихорадочно бьющееся от страха сердце. Джим. Вот почему я хотел, чтобы ты занимался нынешним расследованием, понимаешь? с несчастным виноватым видом Полинк вновь уставился на позвонок со всех сторон. Я только и слышал, что ты превратился в инвалида и твоя жизнь кончилась, что ты просто тянишь время, раздумывая, как вернее убить себя. Я всегда чувствовал себя виноватым и только и думал о том, как вернуть тебе хоть частицу прежней жизни. И ты жил с этим последние три с половиной года. Те же знаешь меня, Линкольн. Да и все меня знают. Если я кого-то ловлю, то он пускает пузыри, пока не пойдёт на дно. Я могу быть очень жестоким с преступниками и не успокаиваюсь, пока не упрячу их в решётку. Управлять этим выше моих сил. Мне иногда приходилось идти на обман, но ведь я имел дело с преступниками или, по крайней мере, с подозреваемыми, и они не были полицейскими. А то, что случилось с тобой, Я считаю тяжелым грехом, обрушившимся на меня. Но я и сам был далеко не новичком в израиле. Мог бы просто отказаться и туда идти, если бы считал место опасным. Но я не вовремя. Раздался голос у двери в спальню. Райм скосил глаза, ждя увидеть на пороге Бергера, но это оказался Питер Тейлор. Линкольн вспомнил, что доктор обещал еще раз навестить его после приступа дисрифлексии. Райм уже предчувствовал, что доктор собрался прочесть ему пространную лекцию о Бергере и обществе леты. Сейчас Линкольн был не в настроении, чтобы все это выслушивать. Ему хотелось побыть одному и переварить признание Полинга, пока Райм еще не до конца проанализировал его и испыт. Тем не менее он дружелюбно пригласил доктора. Проходите, Питер. У вас очень своеобразная система безопасности, Линкольн. Улыбнулся Тейлор. Полицейский у входа спросил, не доктор ли я, и получив утвердительный ответ, тоже пропустил в дом. А есть я назовусь адвокатом ли бухгалтером, проблем тоже не будет. Раймс засмеялся. Сейчас мы с вами побеседуем, сказал он и взглянул на Полинга. Не переживай, Джим, такова моя судьба. оказаться не в том месте и в не подходящее время. Спасибо, Линкольн. Поллинг опустил руку на правое плечо Райма и тихонько сжал его. Райм кивнул, и чтобы погасить возникшую была неловкость, представил мужчин друг другу: Джим, это Питер Тейлор, один из моих врачей, а этот Джим Поллинг, мой бывший служивец. Рад познакомиться. Кивнул Тейлор, протягивая руку. Момент был достойным внимания, и Райн проследил глазами за этим движением. В тот же момент ему в глаза бросился глубокий шрам в форме полумесяца, пересекавший указательный палец врача. "Нет!" закричал Линкольн. "Так ты тоже коп!" воскликнул Тейлер. И удерживая правой рукой ладонь Полинга, выбросил вперёд левую с зажатым в кулаке ножом. Он трижды ударил Джима по рёбра, аккуратно поворачивая лезвие с ловкостью настоящего хирурга. Сразу было видно, что он старается не повредить драгоценную кость.